Старость — это не седые волосы. Посидеть можно и в ранней молодости. Так случилось со мной. Старость — не морщины. Это тоже зависит от генетики во многом. Есть один признак старости. Он указывает, что началась душевная старость. И проявиться этот признак может рано, когда нет ни седины, ни морщин. Но человек производит впечатление старичка и живет как старичок. без мудрости и опыта, свойственных пожилому возрасту. Это когда человек смирился со своей судьбой. Вернее, с тем положением дел, с теми обстоятельствами, которые считает своей судьбой. Смирился и во всем обвинил других. Полностью снял с себя ответственность, абсолютно. Во всем виноваты родители, страна, в которой он живет, время, в которое он родился, плохие учителя, которые его плохо учили, безденежье, маленький город, большой город, здоровье, которое ему досталось, плохой муж или плохая жена, неблагодарные дети. И человек постоянно ругает то, что не дало ему стать счастливым. Вся его речь – сплошные жалобы и обвинения. «Может, он прав?» и ему досталось не самое выгодное, хорошее, полезное. Но он не приложил и капли усилий, чтобы переменить обстоятельства. Он смирился со всем, но при этом ругает и клянёт свою жизнь, свою судьбу, и не пробует ее улучшить, изменить хоть что-то. Рядом с таким человеком скучно и душно. Слушать его ругани и жалобы надоедает другим. Они избегают того, кто ругает жизнь. И одиночество приходит к молодому еще старому человеку. Когда ему предлагают переменить что-то, он раздражается и злится и указывает на причины, по которым он не может ничего изменить и на виновников такого положения дел. Неважно, сколько лет такому человеку. У него энергии жизни не больше, чем у дряхлого старичка. Природа просто и не дает ему больше. Зачем? Он же уже прожил жизнь, а сейчас доживает. Винит прошлое и не прилагает ни малейших усилий для улучшения. Это и есть дожитие, которое может длиться долго. Но это фаза старости и угасания. Если есть желание улучшить свою жизнь, прилагая усилия, Если человек берет ответственность за свою судьбу на себя, это не старость и недожитие. Даже если человеку 80 лет. А если жаловаться и бездействовать начинает в 25, это старость. И энергии будет все меньше и меньше. Природа склонна экономить на отжившем, увядшем, ненужном даже себе самому. Паек будут урезать, И, уменьшать. и начнутся старческие изменения мозга, которым так мало пользуются. А потом и на самом деле не будет сил переменить хоть что-то к лучшему. Ни желание, ни энергия.